Среда, 26 мая. Аника шла по узкой лесной тропинке. Дул теплый ветер, припекало солнце. Было почти жарко. И Аника беззаботно шла по дорожке, так как чувствовала себя дома. Эта тропинка вела в люк-кебу на лесной хутор, где на берегу озера жила ее бабушка. Вдруг впереди она увидела женщину, блондинку с коры, которая медленно, как будто плыла, шла между соснами. На блондинке было белое платье широкими рукавами, такими длинными, что они едва не доставали до земли. Потом женщина рассмеялась. У нее был звонкий, серебристый, как птичья песенка, смех. Аника вдруг все поняла, и от этого едва не лишилась чувств. Сначала она забрала у меня мужа, а теперь хочет забрать бабушку. Аника с криком бросилась вдогонку за Софией Гренберг. Крик громким эхом отдавался в лесу. Вот сейчас она ее догонит. Потом Даннике до дошло, что она держит в руке Вальтер калибра 7,65 мм, заряженный израильскими пулями Дум-Дум. «Стой, сука!» — заорала Анника. София опернулась. И Аника вдруг поняла, что в руке у нее не пистолет, а железная труба. Железная труба, которой она убила Свена. И она подняла трубу и опустила ее на голову Софии с такой силой, что ощутила во рту привкус крови. Но когда труба ударила женщину по виску, Аника увидела, что это не София Гренберг, а Каролина фон Беринг. И даже не она, а ангел, белые крылья которого достают почти до земли. Она проснулась, не понимая, где находится. В окно светило яркое солнце, и его лучи падали прямо на кровать. Просто не были мокрыми от пота. С улицы доносились сумасшедшие птичьи трели. Аника громко застонала и зарылась головой под подушку, чтобы отключиться от действительности. Она лежит на кровати в своей спальне дома в Юрсхольме. Ну да, конечно. Она со вздохом откинула мокрую простыню. Томас уже ушел. Она это знала. Ей не надо было для этого смотреть на его половину кровати. На работу он каждый день уезжал в семь часов. По его версии, чтобы избежать утренних пробок. Настоящей причиной была любовь к чудесной работе, перевесившая любовь к невразимо заурядной семье. Во всяком случае, так казалось Аньке, когда у нее было дурное настроение. Она натянула на себя невыразимо заурядный махровый халат и спустилась на кухню, чтобы приготовить завтрак невыразимо заурядным детям. Паркет ослепительно блестел в лучах утреннего солнца, в окна заглядывала цветущая вишня. Аника остановилась у окна, любуясь маленьким деревцем. «Этот дом незаурядный», — подумала она. Я должна быть счастлива. В конце концов, ведь это именно я его купила. Она проглотила тугой ком, застрявший в горле, и поставила в микроволновую печь две кружки молока, чтобы приготовить горячий шоколад. Потом Аника поджарила ломтики хлеба и намазала их арахисовым маслом. Бананы она нарезала на тарелки и добавила к ним нарезанные кружками апельсины. Когда молоко согрелось, Печь запищала. Аника раздраженно открыла печь. Какое здесь все шумный! Если за окном не верещали птицы, то пищала бытовая техника. Печь на старой квартире пищала три раза, и этого было вполне достаточно. Зачем нужен четвертый бип? Она поставила на стол тарелки с едой, кружки с горячим шоколадом и пошла будить Элен Экале. С переводом детей в новый детский сад была вечная проблема. Для начала попечительский совет зартачился и заявил, что дети могут начать посещать новый сад только с осени. Но Аника нажала на все педали и нашла частное воспитательное учреждение, где был и детский сад, и подготовительный класс для шестилеток. Это учреждение с удовольствием набирало детей, и Элен и Кале легко туда попали. Группы были большими, больше, чем в городе, но зато здесь было больше простора. Что касается детей, они практически не отличались от городских детей в Кунгсхольме. Они также ревниво оберегали свою территорию и не собирались пускать на нее чужих детей. Особенно тяжело пришлось коле. Мальчики в группе не желали с ним играть. Но самая главная разница заключалась в том, что в группах не было ни одного эмигранта. Она отвозила детей в сад на внедорожники, уменьшенной копии чудовища, на котором ездил на работу Томас. Как обычно, дети начали ругаться из-за того, кто сядет впереди. И, как обычно, дело кончилось тем, что оба сели назад. Кали всю дорогу тихо плакал, и от этого плача у Аники сжимало сердце. Эй, как дела? Коле боле? спросила она, глядя на него в зеркало заднего вида. Не называй меня так глупая корова! Паника резко затормозила и припарковала машину на обочине. Остановившись, она обернулась к сыну. «Как ты меня назвал?» Мальчик, выкатив глаза, смотрел на мать. Резкая остановка напугала его. «Ты первая начала», — сказал он, надувшись. «Прости, если я расстроила тебя, назвав Кале-Бале, но я же всегда тебя так называю». Но если ты не хочешь, то я не буду тебя так называть. Но ты первая начала обзываться, раздражённый повторил мальчик и попытался ударить мать. Она поймала его за руку. Знаешь, в чём разница? Я не хотела тебя обидеть, а ты назвал меня глупой коровой только за тем, чтобы обидеть и рассердить. Разве не так? Коли опустил голову и пнул передние сиденья. «Перестань пинаться и смотри на меня», сказала Аника, умудрившись сохранить хладнокровие. «В нашей семье не принято так друг друга называть. Теперь извинись передо мной и скажи, что никогда больше не назовешь меня глупой коровой. Понятно?» Мальчик посмотрел на мать. Вид у него был виноватый. Губы дрожали. Казалось, он вот-вот расплачется. «Прости, мамочка». «Мой маленький!» — сказала Аника и расстегнула ремень безопасности заднего сиденья. «Иди ко мне!» Она протащила коле между спинками передних сидений, усадила к себе на колени и стала баюкать, нежно поглаживая по волосам. «Ну вот, ну вот!» — шептала она. «Ты мой самый лучший маленький мальчик. Я люблю тебя больше, чем всех на свете мальчишек. Знаешь, как сильно я тебя люблю!» До неба? спросил Сынишка, свернувшись на колени Ханики. Нет, больше, до самых ангелов. Сейчас ты пойдешь в сад, будешь петь, играть в футбол, и не станешь ни с кем ссориться. У тебя все будет хорошо, ты слышишь? Он кивнул, уткнувшись ей в грудь. Можно я сяду впереди? Нет-нет, иди на заднее сиденья. Мимо в опасной близости проехала какая-то женщина нераздраженно просигналила. Аника показала ей средний палец. «А вот я никого не называю глупой коровой», — сказала Элен. Когда Аника, наконец, развела детей по группам, она почувствовала себя совершенно разбитой. Прислонившись к машине, она смотрела на здание детского сада с болью в сердце. Низкое одноэтажное здание с большими окнами, пропускавшими в комнаты море света. Лужайка с турниками лесенками, колыхающимися на ветру качелями и трехколесными велосипедами. Солнце светило ярко, но неуверенно, как это часто бывает весной. В воздухе висел томительный запах сырой земли и свежей травы. Но Анника ощущала внутри только пульсирующую тревогу. Какую страшную ответственность звалила она на свои плечи, произведя на свет детей. Как может она гарантировать им достойную жизнь? Они — часть мира, в которой у нее их матери, уже нет доступа. Теперь они сами куют свою судьбу. Может быть, они уже перенесли травмы, которые окажут влияние на всю их дальнейшую жизнь. И она ничего не сможет с этим поделать. Что сможет она сделать, если какой-то их сверстник причинит им зло? Что если какой-нибудь опасный негодяй захочет заграбастать больше власти за их счет? Что если какой-нибудь злодей воспользуется их верой в людей и в добро? Конечно, все это с ними случится, как случилось с ней самой и с другими людьми. Часть этих переживаний была ужасной, и она, прожив на свете 33 года, до сих пор не могла понять, какой смысл был во всем этом дерьме. «Может быть, у меня депрессия?» – подумала она и тотчас устыдилась этой мысли. «Господи, как же я избалована!» Она просидела в оплачиваемом отпуске всю весну, получив возможность спокойно упаковать вещи на старой квартире и переехать в новый дом. Она начала бегать и ходить на занятия в спортзал. Не у всех есть возможность вести такую роскошную и праздную жизнь. Вознаграждение за найденные деньги она получила три недели назад. 1 мая, как ей и обещали. Она не верила в эту удачу до тех пор, пока не вышла из банка с извещением, что на ее счет переведены 12,8 миллиона крон. В принципе, это должно было доставить ей радость, но вызвало лишь тревогу и беспокойство. Разговор с Томасом на тротуаре перед банком вышел глупым и тягостным. «Эти деньги надо вложить», — сказал Томас. «У меня есть старые приятели, советники по вложениям». Они позаботятся о том, чтобы мы получили приличные дивиденды. Я сегодня им позвоню». «Что ты имеешь в виду под приличными дивидендами?» спросила в ответ Аника. «В каком смысле? Ты имеешь в виду торговлю оружием, эксплуатацию детского труда или...» «Не будь посмешищем», сказал Томас. «Или есть что-нибудь более соблазнительное?» закончила фразу Аника. «Может быть, это какой-нибудь подпольный завод, где рабочих держат в цепях, и они не могут убежать, даже если завод загорится?» Томас, не говоря ни слова, поднял с земли портфель и пошел к такси. Аника бросилась за ним. Ей захотелось взять его на руки. Как она сделала это скале? «Деньги не падают с неба!» — кричала она ему в спину. «Для того, чтобы они были, кто-то должен тяжело работать». Деньги, которые ты получаешь, почему-то совету кто-то зарабатывает в поте лица. Неужели ты этого не понимаешь? Все это сентиментальная чушь, отрезал Томас, прыгнув в такси и поехал на свою обожаемую работу. Новый дом не очень ему нравился. Он был лучше, чем их квартира, но Томас скучал по классическому стилю. Можно подумать, что ваш дом в Аксхольме? Был построен в шестидесятые годы в классическом стиле. Огрызнулась тогда Аника. Она закрыла лицо руками, подумав о том, как они с Томасом относились друг к другу. «Когда-нибудь я все равно буду счастлива», — подумала она. «Мне просто надо собраться. Я найду, что делать, даже если мне не удастся вернуться на работу. Я подружусь с соседями и перестану вынашивать планы убийства Софии Гренберг. Она села в машину и поехала на Винтер-Виксвеген. Дом, залитый ярким солнечным светом, стоял на угловом участке. Ее милый, ее собственный дом. Она припарковалась у обычной дороги, чтобы посмотреть на дом с улицы, увидеть его так, как видят проезжающие по дороге люди. Собственно, в доме не было ничего особенного, но он был построен из лучших материалов и удачно спроектирован. Когда-то этот участок был землей общего пользования, но правление продало его, когда возникла нужда в деньгах. Вокруг дома не сохранилось больших старых деревьев, но предыдущие владельцы посадили на участке фруктовые деревья и несколько дубов, которые через несколько лет станут достаточно высокими. Слева от дома находился сад с декоративными альпийскими горками. Большую часть дня он лежал в тени. Солнце освещало его только в ранние утренние часы, и Аника думала, найдет ли она какие-нибудь растения, которые могут расти в тени. Но, в общем, участок не давал больших возможностей для тесного общения с природой. Перед домом была маленькая цветочная клумба. Не бог весь что, но главная проблема была с травой. Она была безжалостно раздавлена и вытоптана резиновыми копытами соседских машин. Люди без зазрения совести ездили по участку, сокращая путь, пока в доме никто не жил. От одной этой мысли Аника бледнела от злости. Она не могла ума приложить, что делать. привести грузовик чернозема? Уложить рулоны торфа? Засфальтировать весь участок? Она выключила зажигание и вышла из машины. Они с Томасом купили машины, как только получили деньги. И Аника была очень довольна своей лошадкой. Доброе утро! Аника обернулась и увидела молодую женщину, трустой подбегающую к ней. Рядом, словно привязанный, бежал пес без поводка. Женщина замедлила бег и остановилась рядом с Аникой. Голова была повязана лентой от пота, на плечах теплая куртка, лицо женщины было покрыто обильным потом. Так вы все-таки переехали? спросила она, широко улыбаясь. Теперь Аника узнала ее. Это была женщина, жившая наискосок от ее дома, женщина с собакой. Та самая женщина, с которой Аника познакомилась зимой. Да, мы уже живем здесь, ответила она, вспомнив свое решение дружить с соседями. Добро пожаловать! Как вам здесь нравится? Аника застенчиво рассмеялась. Пока еще не поняла. Мы только недавно распаковали вещи. Понимаю, что вы хотите сказать. Живо перебила ее женщина. Я въехала сюда пять лет назад и до сих пор иногда обнаруживаю нераспакованные коробки. Зачем мы таскаем за собой весь этот ненужный хлам? Если я не скучала по этим вещам столько лет, то зачем их вообще покупала? Аника не смогла удержать смех. Это верно, сказала она, судорожно копаясь в памяти. Как зовут эту женщину? Ева, Эмма. Не зайдете ко мне на чашку чаю, предложила женщина, или кофе. Я живу вот. Знаю, сказала Аника, я помню. С удовольствием выпью кофе. Спасибо. Эбба, вдруг вспомнила она. Эбба Романова, наверное, иностранка. Пса зовут как-то по-итальянски. Аника наклонилась и погладила собаку. «Франческо, так?» — спросила она. Эбба Романова кивнула и почесала любимца за ухом. «Мне надо принять душ», — сказала она. «Дадите мне пятнадцать минут». По Винтервиксвеген она добежала до своих ворот, остановилась и исчезла за зелеными кустами. Аника, оставшись стоять на месте, огляделась. Зимой были видны почти все соседские дома. Теперь же все они были скрыты живыми изгородями и деревьями. Фасад дома Эбы и летний дом на участке лишь смутно угадывались за стеной зелени. «Так что же мне делать с травой?» — подумала она, снова взглянув на свой участок. «Ну и что же ты делаешь?» Она едва не подпрыгнула от неожиданности, услышав сзади недовольный мужской голос. Плотный человек с пивным животом в кепке стоял за ее спиной и буравил Анику неприязненным враждебным взглядом. В чем дело? Спросила ошломленная Аника. Что такого я сделала? Ты блокировала движение. Здесь же никто не проедет, пока твой танк стоит посреди дороги. Аника удивленно возрелась на свою машину, припаркованную на обочине, а потом выразительно посмотрела на пустую дорогу. «Здесь не запрещено парковаться», — сказала она. Человек сделал по направлению к ней несколько шагов. Из-за внушительного живота он шел переваливаясь из стороны в сторону и выворачивая наружу ступни. У него были маленькие, глубоко посаженные глаза, лицо побагровело от злости. «Переставь машину», — зарычал он. «Это не парковка. Я что-то непонятно сказал. Здесь нельзя парковаться». «Прости, Аника прищурилась, но я что-то не вижу запрещающего знака. Ты сейчас же уберешь отсюда свою машину, потому что здесь никогда их не ставили. Это старая традиция». Он сжал и рожал кулаки. «Ладно, ладно, вот чёрт», — досадливо произнесла Аника. Она села в машину, включилась зажигание и въехала на дорожку своего участка. «Ну что, доволен?» Спросила она и вышла из машины. К своему удивлению она увидела, что толстяк преспокойно идет по ее лужайке. Топчая ее землю, он шел за машиной, а потом исчез на своем участке. «Это же хозяин Мерседеса», — подумала Аника. Председатель ассоциации владельца вилл. Эба Романова переоделась в черные джинсы и белую блузку, подкрасила ресницы и положила на губы немного розовой помады. Входи, входи, в гостеприимно сказала она, распахивая дверь. Я видела, что ты познакомилась с Вергельмом. Ты видела, что он сделал? спросила Анька. Домой он прошел по моему участку, как по своему собственному, да еще вытаптывая траву. Я все слышала, сказала Эба. Он очень расстраивается, если кто-нибудь паркует машину на его дороге. Он родился в этом доме и считает, что весь поселок принадлежит ему. Это настоящий юрсхольмский расист. Он терпеть не может любого, кто не может насчитать семь поколений предков, родившихся здесь. Аника попыталась рассмеяться. Значит, он и тебя не любит? Меня он терпит, так как считает, что я происхожу из русской императорской фамилии хотя я не имею к ней никакого отношения. Ты хотела кофе? Посиди немного, я сейчас приготовлю. Она проводила Анику до высоких двойных дверей и исчезла в кухне. Аника оглядела холм и была подавлена. Дом был огромным, потолки высотой больше трех метров. Убранство, насколько она могла судить, напоминало убранство Зимнего дворца в Петербурге. Антикварная мебель на стенах подлинники в тяжелых позолоченных рамах. Двойная дверь вела в библиотеку, и Аника, затаив дыхание, ступила на толстый ковер. Стена справа была украшена исполинским камином в рост человека. Такие камины Аника до сих пор видела только в исторических английских фильмах. Вдоль стен стояли коричневые и темно красные диваны, покрытые разноцветными, сделанными из разного материала подушечками. Все стены были заняты встроенными книжными шкафами. Среди книг она увидела экземпляр «Кто принимает решение в вашей жизни?» о Нильсони. Хорошая книга. Аника тоже ее читала. Были здесь романы, триллеры, научные книги на английском языке. Один шкаф был целиком заставлен русскими романами. Аника задумчиво провела пальцем по корешкам стесненной кириллицей. Молоко, сахар? крикнула Эбба с кухни. Немного молока, пожалуйста, попросила Аника. На дальней стене висела темная картина под стеклом. Аника подошла ближе и принялась ее рассматривать. На портрете была изображена молодая, серьезная женщина с печальными глазами. Она смотрела с полотна, повернув голову прямо в глаза зрителю. Рот слегка приоткрыт, совсем молодая почти ребенок. «Кто это?» — спросила Аника, когда Эбба вошла в библиотеку, неся в каждой руке по кружке с кофе. Беатричи Ченчи», — ответила Эбба, взглянув на портрет. «Была обезглавлена в Риме 11 сентября 1599 года. Она подала Анике кружку. Немного молока, но без сахара». Аника взяла кофе, не отрывая взгляда от лица давно погибшей девушки спасибо. Что она сделала? Эпа села на один из диванов и поджала под себя ноги. Она убила своего отца. Папа Климент VIII приговорил ее к смерти. Это на самом деле очень старая картина. И, конечно, здесь не самое подходящее для нее место. Но если ты заметила, на стекле находятся сенсоры и термостат, поддерживающие постоянную температуру и влажность». У тебя очень красивый дом, сказала Аника, усаживаясь на диван напротив Эбы. Ты живешь здесь одна? Женщина подула на кофе и осторожно сделала глоток. Нет, с Франческо, ответила она. Ты считаешь это вульгарным? Аника едва не поперхнулась кофе. Нет, нет, что ты? Просто это немного необычно. Знаешь, такие комнаты я видела только в кино. Эба улыбнулась. Почти вся мебель досталась мне по наследству. Она принадлежала моей матери. Она умерла от болезни Альцгеймера. Сочувствую, пробормотала Аника. Это случилось недавно? Пять лет назад. Незадолго до того, как я купила этот дом. Ей бы здесь понравилось. Я разбогатела как раз перед покупкой дома. Аника пила кофе, не зная, о чем говорить. Отлично. Ты разбогатела, и я разбогатела. Вообще, о чем говорят за кофе в таких богатых пригородах? «Я продала бизнес», — продолжала Эба. «Точнее, бросила дело, которое помогла организовать. Таким образом, я получила сразу много денег, на которые не рассчитывала. Во всяком случае, в тот момент. Скажи мне, как ты проводишь время? Кажется, у тебя есть дети?» Аника поставила кружку на инкрустированный мраморный стол. Действительно, она чувствовала себя не вполне в своей тарелке, сидя здесь, в такой обстановке. До переезда у нее ни разу в жизни не было таких соседей. Да, двое. Элен и Кале. четырех и шести лет. Мы много лет прожили в городе, но решили переехать, пока дети не пошли в школу. Я журналист. Муж работает в Министерстве юстиции. Она замолчала, боясь, что выглядит слишком высокомерной. Достаточно того, что Томас рассказывает всем встречным, какой важной и интересной работой он занят. «Каким бизнесом занималась ты?» – быстро спросила Аника, желая сменить тему. «Это была биотехнологическая компания», – ответила Эбба. «Я изучала медицину, потом занялась наукой». Сразу после защиты диплома мне удалось открыть совершенно новый тип – адюванта. Это вещество, усиливающее действие вакцин. А когда я соединила его с возбудителем коровьей оспы, то получила фантастический результат. К моменту окончания докторантуры у меня уже был патент. «О, – сказала Аника, не придумав в ответ ничего умного. Мой жених в то время учился в школе экономики, и идея начать свой бизнес принадлежала ему. Мы основали компанию. Она называлась адва Ты никогда не слышала такого названия? Аника покачала головой. Это было, когда началась эпидемия атипичной пневмонии. В Юго-Восточной Азии были зафиксированы первые случаи птичьего гриппа, поэтому стала востребованной разработка вакцины, рассказывала Эба. Мы жених и его друг оставили учебу и повели переговоры, с некоторыми многонациональными компаниями о правах на патенты. Первое предложение принесло 10 миллионов, второе — 50. В этот момент ребята поняли, что я им больше не нужна. С их точки зрения я не приносила компании никакой пользы. В то время компанию оценивали в 75 миллионов долларов, больше полумиллиарда шведских крон. Они откупились от меня за 185 миллионов крон. Аника откинулась на спинку дивана. Она еще воображала себя богатой. «Ты была довольна, когда от тебя откупились?» — спросила она. Эба криво усмехнулась. «У меня, собственно, не было выбора», — ответила она. Но теперь, оглядываясь назад, я даже рада, что так вышло. Через неделю после того, как я получила деньги, мой бывший жених и его партнеры вылетели в США для переговоров с многонациональной компанией «Ксарна». В первый же вечер было выпито так много шампанского, что мой жених, точнее бывший жених, уснул на диване в лаборатории компании. Но в этом не было никакой беды. Беда была в том, что его трезвый партнер не уснул. Он болтал с учеными и директорами и выболтал им все, что касалось моей работы и моего патента. Он объяснил им, как обойтись без них. Утром им указали на дверь, не заплатив ни единого пения. «Никогда не знаешь, чего ждать!» — воскликнула Аника. Эбо равнодушно пожала плечами. Эта компания продолжала использовать альтернативный метод с теми же результатами, что сделала Адва-Био и мой патент бесполезными. Адва-Био обанкротилась и задолжала 250 миллионов. Черт, возмутилась Аника. Да, хорошо смеется тот, кто смеется последним. С улыбкой сказала Эба. Еще кофе? Да, не откажусь, сказала Аника. И Эба, захватив кружки, вышла на кухню. Аника осталась сидеть на диване. В одном ухе стояло непрерывное жужжание. Ее не покидало чувство, что ей рассказали сказку. Зачем надо рассказывать такие истории людям, которых видишь первый раз в жизни? Причем Эба рассказывает ее не первый раз. Это очевидно, но почему она так поторопилась? Должно быть, вся цепь событий все еще продолжает вертеться у нее в голове, поняла Аника. Наверное, она думает об этом каждый день. Эта незалеченная травма проявляется всякий раз, когда она отдыхает, бегает, может быть, принимает душ. Как важно, подумала Аника, иметь коллектив, где ты находишься на своем месте. Вошла Эбба с кружками кофе и тарелкой фруктов. Розовые губы расплылись в широкой улыбке. «Сейчас я исследую пути передачи клеточных сигналов», сказала Эбба, беря с блюда яблоко. «Я пожертвовала Каролинскому институту 15 миллионов, чтобы получить возможность заняться исследованиями причин болезни Альцгеймера. Наша группа работает над этим уже три года». «О, — почтительно произнесла Аника, — И вам удалось что-нибудь обнаружить? «Только то, что в мозге больного нарушается баланс», ответила Эбба, откусив еще яблоко. «По какой-то причине происходит накопление гиперфосфорилированных белков, а это означает, что белки как бы сплавляются, образуя плотные, нефункционирующие клубки. Это первая стадия болезни. Мы пытаемся понять причину этого дисбаланса, чтобы научиться замедлять или останавливать процесс. Было бы замечательно, если бы это вам удалось. Горячо поддержала Аника. «Да, конечно», — согласилась Эба. «Вам когда-нибудь приходилось видеть, как уходят больные с Альцгеймером? Это ужасно». Мама говорила на семи языках, не считая русского, своего родного языка. Она утратила все свои знания. Она потеряла представление о времени, о месте обо всем, что делает человека личностью. Мы надеемся отыскать хотя бы одно звено, которое со временем позволит нам победить эту болезнь. «Мне кажется, что это очень далеко от того, чем ты занималась раньше», сказала Аника. «Не так далеко, как ты думаешь», — возразила Эба. «Есть теория, согласно которой болезнь Альцгеймера развивается в результате воспаления». Мы знаем, что в процесс вовлечены интерлейкины иммунной системы, а сигнальные пути во всех клетках практически одинаковы. Она замолчала и отвела взгляд. Болезнь Альцгеймера наследственная? спросила Анька. Всего в 5% случаев. В большинстве же случаев возникновение болезни зависит от чего-то другого. Конечно, целью является отыскание вакцины, позволяющей предотвратить заболевание дать организму лекарство, которое предохранит белки от склеивания и ликвидирует дисбаланс. Как ты думаешь, у вас получится? Эбо неопределенно пожала плечами. Получится либо у нас, либо у других. Тот, кто будет первым, получит целое состояние. В одном только Каролинском институте этой проблемой занимаются еще две группы. Получение частных пожертвований на научную работу становится все более распространенной практикой. Спросила Анька, только теперь поняв, что Эбба фактически не ответила на вопрос о том, удалось ли им что-нибудь найти. «Это обычная практика», — ответила Эбба. «Только в моем отделе целый ряд проектов выполняется по поручению внешних организаций и фирм. Например, зимой мы получили один крупный заказ от американской фармацевтической компании на разработку вакцины против будущего супервируса. «Это дело тебе должно быть хорошо знакомым, да?» — спросила Аника. Эба промокнула уголки рта салфеткой, оставив на ней следы помады. «Да», — ответила она, — «в какой-то степени. Они хотят понять механизмы мутации вирусов и научиться их контролировать». «Это фирма Meditec», — сказала Аника. Эба удивленно вскинула брови. Это гигантская компания, проводящая исследования в самых разнообразных областях. Ты ее знаешь? Я была на пресс-конференции, — пояснила Аника. Там был один ученый-медик. Он представил проект. Он швед. Бернард Торелл, — сказала Эба. И Аника кивнула. Да, это его имя. Очень молодой, — сказала она, — и очень умный. И очень неприятный, — добавила Эба. Не знаю почему, но я ему не доверяю. Ты брала у него интервью на пресс-конференции? Аника невесело рассмеялась. Последние полгода я вообще ни у кого не беру интервью. Меня, так сказать, заморозили. Отправили в бессрочный оплачиваемый отпуск. Завтра у меня встреча с главным редактором. Надеюсь, он вызвалит меня из ссылки. Эба тряхнула головой и задумчиво посмотрела на собеседницу. «Ты не хочешь бросить работу?» Спросила она. «Не знаю», — ответила Аника с преувеличенным вниманием, разглядывая свои руки. «Мне тоже досталось довольно много денег, так что я могла бы и не работать, во всяком случае, какое-то время. Но я не знаю». «Подумай хорошенько», — посоветовала Эба, «прежде чем принять отступные. Очень трудно смириться со своей невостребованностью». «Да», — подумала Аника, — Это я хорошо знаю по собственному опыту. «Было бы неплохо заняться пока чем-то другим», — сказала она вслух. «Может быть, поучиться, начать собственный бизнес или стать независимым журналистом?» «Это всегда хорошо, иметь выбор», — согласилась Эба. «Где ты работаешь?» «Пора выкладывать карты на стол», — подумала Аника. «Либо я ей понравлюсь, либо нет». «Я работаю в Квельспрессен», — ответила она. «Занимаюсь преступлениями и наказаниями. Иногда позволяю себе отвлекаться на знаменитости, на политические скандалы и проявления насилия. Последней работой было освещение Нобелевского банкета. Но он, как ты знаешь, прошел не вполне обычно». «Так вот, откуда я тебя знаю», — сказала Эба. «Я всегда читаю вечерние газеты. Я на них выросла». Мама любила таблоиды. Ей нравилось, что они не выказывают уважения к авторитетам. Она воспитывалась на газете «Правда», но перестала ее читать в 20 лет. «Как ей это удалось?» — спросила Аника. Она перешла финскую границу в Карелии. Пограничники стреляли в нее, но промахнулись. Мама была уверена, что они специально стреляли мимо. Она всегда хорошо думала о людях. «Тебе нравится твоя работа?» «Иногда», — искренне ответила Аника. «Тебе никогда не хотелось писать о мире науки?» — спросила Эба. «О самих исследованиях, конечно, но с тщательным описанием учреждений, их открытий и методов». «Как это возможно?» — Аника ощутила неподдельный интерес. «Некоторые люди готовы на все, лишь бы опередить других», — сказала Эба, помрачнев. Они шпионят за коллегами, воруют их результаты, публикуют их открытия, выдавая за свои. В некоторых учреждениях доходят до того, что люди запирают все свои ящики, прячут бумаги в сейф и блокируют компьютеры, выходя из кабинета на несколько минут. Это поразительно, удивилась Аника. «Ничего удивительного здесь нет», — выразила Эбба. «Слишком высоки ставки. Возьмем, например, зимний проект». Он стоит 750 миллионов крон. И в СМИ об этом нет ни слова. Мне показалось, что по сравнению с другими затратами на науку в этой сумме нет ничего экстраординарного. — Это верно, — согласилась Эба. И именно об этом я и говорю. Ты найдешь массу сюжетов, если внимательно присмотришься к научному истеблишменту. — Неплохая идея, — сказала Аника, посмотрев на часы. Я подумаю об этом. Если будет нужна помощь, обращайся. Эба встала с дивана. Сегодня вечером мне надо быть в лаборатории. Если хочешь, можешь иногда приезжать. Посмотри, что там делается. Аника взяла со стола кружку и встала. С удовольствием приеду, сказала она. Спасибо за кофе. Они вышли на кухню, огромную, старомодную кухню с гигантскими посудными полками на стенах, и с большим столом посередине. «О, дай-ка ее сюда!» Эбба взяла у Аники кружку и пошла к посудомоечной машине. Не дойдя до нее, она остановилась и повернулась к Анике. «Постой!» — сказала она. «Если ты была на Нобелевском банкете, то, значит, видела, что там случилось?» Аника потёрла ладонью лоб. «Каролина фон Беринг, умирая, смотрела мне в глаза», — сказала она. С тех пор это снится мне несколько раз в неделю и уже начинает надоедать. Эба отвернулась и поставила кружки в машину. Андерс Шьюман, стоя у стеклянной стены, оглядел помещение новостной редакции. Этот скромный новый кабинет нравился ему гораздо больше прежнего помпезного кабинета с окном на русское посольство. Новое помещение было лучше во всех отношениях. Близость к работающим сотрудникам, постоянный поток приходящих и уходящих людей, свет компьютера в темноте. Теперь он видел реальность без прикрас, видел нечто коммерчески жизнеспособное. Единственное, чего ему не хватало, это русского часового у ворот посольства. Но старик должен радоваться, хочет он того или нет, подумал главный редактор, глядя, как по редакции вышагивает председатель совета директоров Герман Венергрен. Ну, что-то тесновато, сказал Венергрен, когда Шьюман открыл ему дверь своего аквариума. Шьюман не понял, что имел в виду Венергрен. Его кабинет, всю редакцию или собственный едва сходившийся на нем пиджак. Наверное, нам лучше присесть в кафетерии, предложил Андерс Шьюман. У меня здесь нет для тебя даже стула. Но позволь, я повешу плащ на плечики. Хм произнес Герман Венергрен, отдавая главному редактору плащ и шарф. «Да, мхом, ты здесь не зарастешь». Похоже, председатель был не слишком доволен темпом перемен в газете. «Мы запустили пробные проекты с радио и телевидением», — сказал Шьюман. «Кроме того, основательно переделали наш сайт. Мы понимаем, что важно делать все быстро, чтобы руководство могло оперативно принимать решения». «Я, кажется, использую королевское «мы»,» — вдруг понял Шьюман и решил продолжать в том же духе. «Следовательно, изменения делаются не для того, чтобы перехватить инициативу у Совета», — кисло спросил Веннергрен. «В конце концов, это же так трудно отбросить то, что уже существует и работает». Шьюман достал папку с графиками и другими документами. «Должен сказать, что реорганизация проходит намного легче, чем мы могли предполагать». Так как уплотнение коснулось всех отделов, включая и руководство, то никто, ни профсоюз, ни форум работников не стали возражать. Шведская ментальность, изрек Венергрен. Если лишения касаются всех, то все честно и нормально. Именно так, сказал Шьюман, вышел из кабинета и повел председателя направо по узкому коридору. Если хотите, могу показать. В моем бывшем кабинете уместился весь спортивный отдел. Они остановились у открытой двери бывшего кабинета Андерса Шьюмана, и председатель заглянул внутрь. «Замечательно», — сказал он, — «что вы смогли втиснуть в это пространство столько компьютеров». «Самое главное, что все это прекрасно работает», — заметил Андерс Шьюман и пошел дальше. «Слева мы ликвидировали все маленькие кабинетики», и разместили на освободившейся площади отдел маркетинга. При этом мы получили совершенно неожиданные преимущества, потому что теперь отдел маркетинга стал намного теснее и успешнее сотрудничать с отделом рекламы. Для чего это помещение использовали раньше? «Здесь работали корреспонденты дневной смены», ответил Андерш «Мы снабдили их ноутбуками и убедили работать дома. Они очень рады этому обстоятельству». Венергрен недовольно хмыкнул. «Лично я предпочел бы все время иметь персонал перед глазами». Из своего нового кабинета вышел Спикин и посмотрел на Шюмана. Он явно хотел что-то сказать. «На завтра назначен доклад омбудсмена по проблеме безопасности на Нобелевском банкете», — сказал он. «Кого мы туда пошлем?» Это бесцеремонное вмешательство в беседу руководства не вызвало у Шьюма на ничего, кроме раздражения. И раздражение усиливалось от осознания того, что он не может его скрыть. «Пошли, кого считаешь нужным», — сказал он. «Собственно, это не так важно». «Я говорил с ребятами из онлайновой версии», — не унимался Спикин. «Они даже не знают, кто такой парламентский омбудсмен». Больше всего Шьюману хотелось, чтобы Спикин в сей момент провалился сквозь землю. «Разберись в этом сам», — сказал он, а затем повернулся к Герману в Энергрену. Там, — сказал он, — был отдел развлечений. Теперь мы сократили отделы планирования и рекламы. Видите, здесь теперь нет отдела заработной платы. Мы перевели его в левый угол. Комнату персонала переоборудовали в телевизионную студию а в бывшей канцелярской кладовой сейчас находится режиссерский пульт. Собственно, для передач мы теперь используем площади, которые раньше просто пропадали впустую». Герман Венергрен недовольно посмотрел на главного редактора. И «Если честно, — сказал он, — то меня не очень интересуют вопросы использования площадей. Почему у нас нет редактора, который мог бы самостоятельно решить проблему с докладом омбудсмена?» У Андерса Шьемана запершило в горле, но он сумел подавить кашель. Если бы это было так просто. Он протянул вперед руку и показал дорогу к недавно устроенному кафетерию. Маленький зал за лифтом с кофемашиной и автоматом для продажи бутербродов. В углу сидело несколько сотрудников, разговаривавших по сотовым телефонам. Шьеман налил кофе Веннергрену и себе и поставил чашки на шатке кофейный столик. Открыв папку, он принялся перелистывать бумаги, документы и контракты. «В настоящий момент я веду переговоры с несколькими коммерческими радиостанциями, имея в виду начать вещание новостей по радио и, возможность запустить несколько ток-шоу. Сайт спроектирован так, что все, что мы вещаем, можно найти в интернете. У нас большие планы на будущее. Телевизионные вещания через широкополосный интернет». Герман Веннергрен снял очки. «Все у вас есть, кроме редакторов, способных позвонить омбудсмену?» «Цифровая телевизионная сеть будет объединена с интернетом», продолжал Шьюман, сделав вид, что не расслышал едкого замечания Веннергрена. «Это всего лишь вопрос времени. Скоро это нововведение будет во всех газетах. Что собирается делать государство с полной свободой, которую все в связи с этим получат. Что все это означает для законодательных органов? Что будет с налогами на рекламу? Вопросов возникает миллион. Но наша уникальная особенность – это сохранение базовых подходов и ценностей при выходе на прежний незанятый сегмент медийного рынка. Другими словами, мы начинаем новостное таблоидное вещание по телевидению. Председатель надел очки и на несколько секунд задумался – «Давай обратимся к конкретике», — сказал он наконец. «О чем, собственно, мы здесь говорим? Живой показ чего-то похожего на американские гонки на автомобилях?» «Конечно», — подхватил Шьюман. «Глубоко личностные интервью, съемки известных людей скрытой камеры, скандалы и катастрофы, природные бедствия и пожары, детский плач в каждой передаче, скрытая сторона жизни политиков, любовные похождения звезд пока с таких событий, как конкурс Евровидения. Но уникальным фактором нашего нового предприятия, по моему мнению, является личностный подход. Люди высказываются, делятся своим жизненным опытом, великим и малым. Понятно, кивнул Венергрен и тяжело вздохнул. Я уже предвижу возражения собственников. Эта сливная журналистика не то, что нужно в данный момент. «Нет», — возразил Шюман. — «то, что им нужно в настоящий момент, это сто миллионов на ликвидацию ущерба от финансовой катастрофы, постигшей наших коллег из «Утренней газеты». «Возможно», — сказал председатель, — «тебе стоило бы осторожнее подбирать слова. Ты же понимаешь, что сейчас не ты стоишь во главе списка их любимцев». «Они этого и не скрывают», — коротко заметил шьюман, изо всех стил стараясь не показать горечь, сквозившую в его словах. Герман Венергрен снова снял очки и подался вперед. Шьюман даже рассмотрел поры кожи на крыльях его носа. «Я понимаю, — сказал Венергрен, что ты разозленный человека, писавшего статью о ТВ «Скандинавия». Я объяснил семье, что у тебя, собственно говоря, не было иного выбора. Если бы ты сказал «нет», она просто отнесла бы статью в другую газету. По крайней мере, теперь мы можем управлять процессом и сохраняем высокий моральный дух. Он откинулся назад, отчего слишком тесный пиджак едва не затрещал по швам. Кстати, что с ней? последнее время я не вижу ее имени в выпусках газеты. Она в отпуске, — ответил Шьюман, не вдаваясь в детали относительно его условий. «Отлично», — сказал Веннер Грен, вставая. Есть надежда, что этот отпуск продлится вечно. Если бы Шьюман не знал своего шефа, то он бы поклялся, что Веннергрен улыбается. Но, вероятно, это была игра света. Герман Веннергрен никогда не улыбался. «Я разберусь с этим вопросом», — пообещал Андерс Шьюман. «И найди человека, который способен взять интервью у парламентского омбудсмена» произнес на прощание Герман Веннергрен. Аника стояла на кухне и чистила картошку, когда услышала, как открылась и закрылась входная дверь. «Привет!» — бросила она через плечо. Ответа не было. Она положила картофель и чистку на стол и прислушалась. «Томас!» — окликнула она громче. «Это ты?» Ответа по-прежнему не было. Ее охватила тревога. Аника сделала несколько неуверенных шагов к двери. «Кто здесь?» — спросила она. «Кто?» Дверь в гардероб под лестницей была приоткрыта, и был слышен стук плечиков в шкафу. Аника подбежала к двери и рывком ее распахнула. В прихожей по полу ползала какая-то блондинка и что-то искала. Анике потребовалось около двух секунд, чтобы узнать Анну с Напхани. Аника облегченно рассмеялась, чувствуя, как расслабились ее плечи. Черт тебя возьми, ты меня страшно напугала. Что ты здесь ищешь? Анна подняла голову и снизу вверх посмотрела на подругу. Привет, деревенщина! Хочу найти туфли, которые ты у меня брала, пока я не забыла. Они здесь или в спальне? Какие туфли? На шпильках? Удивленно спросила Аника. Я же отдала их тебе, когда ты ходила в бешеную лошадь. Это было больше полугода назад, когда Анна еще пила. Анна прекратила поиски и задумалась. «Вот чёрт!» — выругалась она. «И правда? Помнится, в тот вечер у них сломались оба каблука, и я их выбросила. Это бешеная лошадь, гнусный притон. Никогда туда не ходи!» Она встала и отряхнула с одежды несуществующую пыль. «Можно я одолжу у тебя вот эти?» — спросила она, показывая на недавно купленные ковбойские сапоги. Аника перестала улыбаться. «Знаешь, я сама их еще ни разу не надевала», — сказала она. «Ладно, забыто», — кивнула Анна и бросила сапоги на пол. «Нет-нет, возьми, они мне не очень-то и нужны. Я все равно почти все время сижу дома». Анна несколько секунд раздумывала, потом подняла сапоги. «Это чертовски любезно с твоей стороны», — сказала она, улыбаясь. «Знаешь, мне ведь приходится переодеваться в перерывах между лекциями. Я же не могу перевоплощаться в одной и той же одежде. Газетчики начнут надо мной смеяться». Она восхищенно уставилась на сапоги. «Какие они красивые!» «Нет, это настоящая удача, что у нас с тобой один размер». «Не хочешь остаться на обед?» — спросила Аника, возвращаясь к раковине. — У меня сегодня запеченная картошка, стык и чесночный хлеб. — Ты совершенно невежественна и не знаешь, что надо есть, — упрекнула подругу Анна, обходя первый этаж, кухню, столовую и гостиную, слитые в одно помещение. — Так ты остаешься? — настаивала Аника. — Нет, спасибо, — ответила Анна. — Я стараюсь придерживаться более здорового питания. Мне надо похудеть. Мой агент хочет сделать несколько фотоснимков для новых постеров. А камеры добавляют человеку лишние пять килограммов. Ты знала об этом? Как это вообще возможно?» Спросила Аника, бросив картошку в комбайн, чтобы нарезать ее на тульки. «Если это так, то значит что-то не в порядке с объективом. Она не воспроизводит перспективу или что-нибудь еще в этом роде. Подай мне, пожалуйста, сливки». «Это нечестно», — нахмурилась Анна. «Вот ты худая, хотя и ешь каждый день весь этот жир с углеводами. Кстати, где мужчина, который спасет всех нас от террористов?» «Естественно, на поле брани», — усмехнулась Аника. «Я, кстати, думала, что это он пришел. Где Миранта? У Мехмета?» Анна с напханья огляделась по сторонам, чтобы убедиться, что дома нет детей, и спросила, понизив голос. Ты что-нибудь слышала о Софии Гренбург? Аника дружила на комбайн воронку с картошкой и включила его. Почему я должна не слышать? крикнула она, чтобы перекрыть грохот комбайна. Она взяла сырую картофелину и задумчиво откусила от нее кусок. Может быть, у него теперь другая? прокричала она в ответ. Стоит им начать, как они уже не могут остановиться. Картофельные ломтики высыпались на дно емкости, и Аника выключила компань. Картошку она уложила на противень. Не говоря ни слова, полила картофель приправы, положила сверху нарезанный кружками лук и чеснок, посыпала тертым сыром и полила сверху сливками. — Я боялась, что он снова тебя обидел, — тихо сказала Анна. — Кстати, как твои ангелы? Ты не ходила к психотерапевту? — Ангелы? переспросила Аника и сунула против в духовку. «Тебе надо непременно обратиться к психотерапевту», сказала Анна с набхани. «Поверь мне, иногда они творят чудеса. Я, например, научилась видеть мир в совершенно новом ракурсе. Теперь мне понятны старые образчики моего прежнего поведения. Ты можешь на минуту сесть. Ты даже не сказала мне, что думаешь о моих лекциях. Аника сполоснула руки, вытерла их кухонным полотенцем и села на диван. «Я лишь бегло просмотрела новую версию», — сказала она. «Я знаю, что обещала, но вся последняя неделя была просто сумасшедшей. Дети пошли в новый детский сад». Анна протестующе выставила вперед руки. Все это я знаю», — поспешила объяснить Аника. «Я обещала и обязательно помогу тебе написать лекцию». Но я же не предполагала, что ты придешь сегодня. Но что ты думаешь о том, что я уже написала? Аника, отведя взгляд, стала осматривать кухню. Мне понравилось, но эта лекция похожа на все предыдущие.